Она сразу узнала свой рисунок. Только здесь он сверкал золотом. Открыв крышку, она увидела цепочку с тремя пластинками. На каждой было вырезано по строфе ее песни. Она обратила внимание и на княжеский герб на бусардара на застежке. «Ох, господин!» Вздохнула она, не зная, что ей со всем этим делать. Ей хотелось петь от радости и плакать от боли. Все ее существо как бы раздвоилось, и обе половины думали и чувствовали по-разному. Несколько дней назад она приняла бы этот знак внимания как величайшее счастье, но после минувшей ночи в сердце ее царило смятение. Ясно ей было только одно, что она не может принять этот дар ни как награду за принесенную жертву, ни как знак любви на Бусардара. Ведь у Стига сказал ей что таким способом вавилонская знать покупает женщин, а она не могла допустить, чтобы ее покупали. Угрызение совести замучили бы ее. Она закрыла шкатулку и протянула на бусардару. Тот поставил ее на стол. При этом она сказала, «Передай непобедимому на бусардару, господин, что я чту его благосклонность и буду благодарна, если он отложит этот дар до тех времен, когда судьба поручит меня его милости». Теперь же я не связанная, никакими узами дочь свободного отца. У нас есть небольшое стадо, которое дает нам необходимые средства к существованию. Скажи ему еще, что я любила Вавилон, но теперь ненавижу, потому что он бесчестит и верит бесчестить будущих матерей Вавилонии. Но она и вспомнила слова Устиги, живописавшего ей развращенность столичных нравов. Но на Бусардар понял ее иначе решив, что Нанаи думает о своей собственной чести, которую она пожертвовала по приказу Вавилона. Он сам отдал этот приказ. И теперь в наказание вместо ожидаемой любви она отвечает ему злоблистью. Он давно не пользуется расположением Асаддилы. Благосклонность царя висит на волоске. Жители столицы он оттолкнул от себя оборонительным планом, а любовь Нанаи погубил случайно. Теперь на всем белом свете у него осталось только армия. Может быть, попытаться вернуть любовь Нанайя, открывшись ей? Ганец верховного военачальника не в силах ничего изменить, но Набусардар может выпросить себя прощение. А если Нанайя не простит его? Он может принудить ее и добиться ее любви силой, но о такой ли вынужденной любви тоскует Набусардар? Разве ему нужна безразлично какая любовь, а не одна единственная, свободно родившаяся, пламенная и преданная, чтобы при ее поддержке у него хватило сил совершить то великое, что он задумал? И чтобы все было до конца ясным, он спросил ее еще раз. Значит, дочь Гамадана отклоняет дар и благосклонность непобедимого? Да, да, господин. Дочь Гамадана благодарит за этот слишком щедрый подарок. Я не могу принять его, так как подобными сокровищами вавилонские виль может расплачиваться за обладание женщинами, а я не продаюсь. Я любила Набусардар, пока не знала, что такое Вавилон. Теперь я это знаю, и она невольно запнулась, потому что ведь сама боялась сверять тому, что собиралась сказать. Ведь даже зная о царящем в Бавилоне распутстве, она не переставала думать о Набусардаре. Она поняла это сейчас. Любовь её в самом деле подобна пирамиде Хеопса, которая стоит от века и простоит ещё века. Но мысль, что ей уготована в дворце Набусардара роль, которую до неё выполняло множество других женщин, пронизывала её острой болью. Нет, она ждала от него сардара доказательств чистой любви, только тогда напримет его подарок и пойдёт за ним как преданная собака. Пусть он хоть чем-то докажет ей это, как делал Минушин ночью у Стига. Она повторила про себя его слова: "Я не могу дать ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней, так как всё своё имущество я подарил Персии. Я могу дать тебе себя, каков я есть". Если ты предпочитаешь драгоценности и золото, ищи их в другом месте, но есть тебе дорогие добро, любовь и правда. Выбери меня. Я буду для тебя, как почва для растения, из которой оно растет и которое питает его. Но помни, что растение, пересаженное в золото, гибнет.